Часть пятая. Глава первая. Очнулся Жека лежа в постели, головой на подушке, на настоящей кровати. Сам в пижаме, по ощущениям, вроде бы полностью. Заглянул под одеяло, в штанах, только правая нога голая, а на бедре какая-то светло-серая медицинская ерунда с кнопочками, и даже есть маленький экранчик. Под ерундой зудит, тянет и немного болит. Да, его же туда проткнул шпага этот псих. «Интересно, где он?» Жека огляделся в помещении. Небольшая каюта, две кровати, вторая стоит пустая, между ними тумбочка. Две двери, одна напротив, другая сбоку. Так что напротив открылось, медик катил каталку вперед рыжими вехрами над изголовьем. Остальное получилось разглядеть, как доктор покатил это к пустующей кровати, перекантовал. Жека сказал «Здравствуйте». Медик, не оборачиваясь, ответил, — и тебе того же. Показал на двери сбоку умывальника туалет, там тапочки под кроватью. — А как же я на больной ноге? — возмутился Жека. Доктор от каталки отстегнул некое приспособление, поставил у Жекины кровати. Это костыль. Настоится сам, разберешься. Только этого он кивнул на рыжие недоразумения. — Пока им не бей, пожалуйста. Прибор дорогой, и давай я его сначала вылечу, Хорошо. — Да ладно, — ответил Жека солидно и перешел к грубому вопросу. — А есть дадут? Доктор сказал. — Жадина, дай парням перекусить. Стенки над тумбочкой разошлись створки, ячейки стояли два стакана с чем-то белым и тарелку с бутербродами. Жадина теленькнул и прогудел. Привет, стар. Это вам с брутом на двоих. До обеда чтоб не конючили. Жека сел на кровати, вынул угощение, поставил на тумбочку сказал. — «Хорошо, жадина, спасибо. А когда обед?» «Когда я скажу», — ответил робот. «Далеко не отходите». Снова тиренькнула. Створки сошлись. Доктор сказал. «У вас два дня постельный режим. Балдейте, а мне некогда». И покатил тележку на выход. Жека занялся детальным разглядыванием Джона. Он тоже в пижаме. Такая же медицинская фигня с кнопочком и экранчиком на левом плече. Спит или делает вид. В животе заурчало. Жека взял стакан, бутерброд. Белый оказался чем-то молочным и фруктовым. Со вкусом закусил белого хлеба с ветчиной. «Вот обязательно так чавкать!» — возмутился Джонни, не открывая глаз. Жека не удостоил его ответом. «Есть занятие получше бесед с ушибленными и проколотыми кадетами». Джон не выдержал. «Нет, это невозможно!» Сел на кровати, взял стакан, потянулся за бутербродом, ойкнул и принялся орудовать одной рукой. Поворчал с набитым ртом. «Хорошо, хоть не правую». Жека помотал физиономией. — Да ты, спасибо, скажи, что вообще еще живой. — Не буду я тебе говорить спасибо, — буркнул Джон. — Скажи хоть нафига? Жека положил бутерброд на тарелку, поставил стакан и, потрясая, растопыренными пальцами, прохрипел. — Нахрена вообще ты это устроил? — А вот ты не понимаешь, — зло проговорил Джон. — Кто меня бил из-за своего мелкого? И наговорил, что я подгадал за девочками, а меня потом за это выгнали из скаутов. И мне пришлось перейти в другую школу. «А ты разве не подглядывал?» — переспросил Жека. «Ну сам же был виноват». «Вот», — Джон показал на него пальцем, — «тебя же убить мало. Ты все равно не слушаешь никого». «Ну и кого там было слушать?» — сквился Жека. «Ясно же». «Это той Тоша подглядывал за теми дурами. Вздумалась идиоткам недалеко от лагеря искупаться в речке голышом», — глухо заговорил Джон. Жека вскинулся возражать. Джон остановил его взглядом. «Столько в нем было горечи». Они сами попросили меня покараулить, и я согласился, дебил. Смотрю, мелкий какой-то шай кусты вытащил его за ухо. Он орать начал, тут ты с Ленкой идешь. Я слова не успел сказать. Ты же крутой сволочь. Защитник идиоток и мелких уродов. «Антоша, мой братик», — сердито сказал Жека. «Вот именно. Плевать тебе было на меня, кто там виноват», — проговорил он глухо. Лег на койку, отвернулся к стене, плечи задрожали, голос сорвался. Тебе и сейчас наплевать. Мне осталось только тебя убить за все, попытаться или самому погибнуть, чем постоянно видеть твою рожу и не знать, что с тобой делать. Жека подумал, что бы он сделал, если бы разобрался тогда, опозорил бы брата. Ну, хотя бы не стал избивать Рыжего, гадство какое. А с Джонни? Тут Жека вдруг понял, что впервые мысли назвал его по имени. Как он терпел это все. Как хоть в другой школе нормально, сам не понял, зачем спросил Жека. «Нормально!» — ответил Джон, схрипнул. «Придурка везде хватает!» Жека смотрел на его несчастную фигуру, перехватило горло. Джонни поступил правильно, ему действительно ничего другого не оставалось. А он требует от него благодарности за то, что не убил. Джека проговорил с натугой. «Джон, прости, если можешь, меня и брата...» «Плечи его затрясись сильнее». Джонни поговорил сквозь хрипы. «Какая же ты сволочь! Но что тебе стоило сказать это раньше? Я же тебя чуть не убил!» Жека с опорой на одну ногу пересел на его кровать, положил ладонь на плечо. — Ладно тебе, все же кончилось. Ты молодец, Джонни, правильно меня вызвал. Не плачь, все хорошо. Джон просипел. — Угу, все просто чудесно. Лежим тут, а время идет. Немного успокоившись, сказал. — Вали на свою кровать, давай хоть поедим. Жека не мог не улыбнуться, и пересел обратно взял бутерброд со стаканом. Джон уселся напротив, знак полного успокоения шмыгнул носом, Сделал заплаканный конопатую рожицу кирпичом и потянулся за бутербродом. В молчание принялись за еду. Покончив, завалились на койки в размышления, чем бы еще занять время выздоровления. Елене раздался раздраженный гудеж. — Посуду убрать у вас руки отварятся? Жека приподнялся на локти, в стене распахнулись створки. Снова сел, убирая стаканы и тарелку в нишу, примитивно проручал. Мы не знали. А спросить языка нет, и издительно робот. «Жадина! Погоди, не уходи!» — степлянулся Джон. «Тут есть что-нибудь посмотреть?» «В тумбочке посмотрите!» — посоветовал аппарат, кивнул и закрыл створки, закругляя разговор. Джон тут же соскочил с койки, пристел у тумбочки, на корточке и открыл. «Вау!» Вынул один тактик, подал Жеке, другой пока положил себе на кровать. Вытащил сенсорный экран на гибком манипуляторе и сказал «Забирай, там еще есть!» Жека подтянул экран к себе. Джон извлек еще одно такое же устройство. Экран сразу ожил, появилась заставка «Армус» запросу позывного. Жека вел стар, на экране засветилась. «Надень тактический экран, скажи позывной вслух». Жека напялил обруч, поправил наушники, микрофон, назвался. Красным загорелось сообщение. «Ошибка, неверный позывной». Да что за бред, отрыгнул Джон, тупо уставившись на свой сенсорный экран. Он тоже успел нахлобучить на голову тактик. — Какой неверный позывной? Э, — Может, мы перепутали тактики, — предположил Жека. — Гонишь? — Джон подозрительно посмотрел на него из-под экрана, запокинув голову. — Ну давай поменяемся, — предложил Жека. — Хуже не будет. — Ну давай. Джон, нехотя снял свое устойство, потянул Жеки. Тот поступил симметрично. Жека снова попробовал назваться. На тактическом экране появилась за составка компании сообщение Устройство синхронизированный». Из-за болезни назначен щадящий режим. Ты отстранен от силовых тренировок. Теоретический курс дистанционно. Практический курс дистанционно. Временное ограничение. Ты отстранен от практики до решения инструктора Дитриха. Пропущенный по болезни теоретический материал доступен через сенсорный экран. Учи уроки, не филонь. Точно бред, воскликнул Джон. Не, скривился Жека. Разрабы прикалываются. Угу, согласился Джонни. Ладно, займемся теорией. Жека обреченно вздохнул, нажал на сенсорном экране «Продолжить». Тактик изобразил фигуру Дитлиха за кафедрой, в наушниках зазвучал урок по-французски. На сенсорном экране появились две колонки с французским текстом и перевод на английский. Нет ничего удивительного в том, что люди притащили с собой к звездам традиции противоречия первой планеты. Было бы гораздо удивительнее, если бы они просто побывав в космосе, стали бы вдруг жить, думать, чувствовать иначе. Планеты для заселения специально подбирались похожие на Землю, так что там тоже ничего особенно нового людей не ждало. Особенно это относится к первым волнам колонизации. Что же касается последующих поколений, заметьте, большинство вообще в космосе не бывавших ни разу, поверьте моему жизненному опыту, дети поразительно похожи на родителей. Что же касается самого космоса. Космические аппараты традиционно называются кораблями, их соединение отрядами, эскадрами, флотами. Во флотах большинства миров и альянсов остались флотские звания капитан, капитан лейтенант капитан третьего, второго или первого ранга, адмирал. В каждой эскадре есть флагман и командор, хотя непосредственное управление боем давно не осуществляется как в прошлом, последствием поднятия флажков. Каким образом это делается в настоящем, вы, возможно, будете изучать в академиях каких-нибудь генштабов, пока для вас достаточно поставлены задачи и командование лидера звена. Сейчас более всего нас интересует классификация космических аппаратов или кораблей, угроз и целей. Жека чуть улыбнулся. На теории наконец-то дошло до дела. Первый и самый важный класс – пробойники. Согласитесь, чтобы где-то воевать, нужно сначала туда как-то попасть. Из названия ясно, что эти корабли несут установки для пробоя межзвездной пустоты. Каким образом они пробиваются и пробиваются ли вообще, нам по боку, главное, как они работают. Если вы на чем угодно, хоть на бревне верхом или просто в скафандре, в момент пробоя, окажетесь с таким корабликом в одном определенном объеме, для вас на мгновение подоснут звезды и загорятся снова в другой конфигурации, вы приехали. Для пробоя требуется чем больше энергии, чем больше в данном объеме масса, или если энергия константа, то застание массы уменьшается объем. При нехватке энергии таким образом, ваш кораблик или вас самих унесет в другую точку пространства частично. И хорошо, если это будут только ваши ноги. Поверьте, смешного здесь мало, такое редко, но случается по сию пору. Джека хмыкнул, велел воображению уняться и серьезно продолжил изучение. Крупные корабли имеют собственные пробойные установки. Специализированные пробойники используются для переброски отрядов малых судов. Обычно это десантные корветты или блоки десантируемых на планеты роботизированных комплексов. Малые и средние транспорты, малые носители и самые гадство фрегаты. Это ребятки ваша погибель. Они защищены не хуже крейсеров, вместо пробойных установок у них генераторы полей, мощные двигатели и куча оружия. Самые для вас безопасные суда радиоэлектронной борьбы. Как любой другой фрегат, уничтожить их малым платформам очень сложно, но они хотя бы не станут крыть по вам из гравитационных установок, по традиции именуемых грави-орутиями или шрапнелью из кинетических. Ясно, что другие фрегаты вам следует объезжать по широкой дуге, и делать это нужно очень старательно. Они видят дальше и быстро бегают, их создали исключительно для вашего уничтожения. Жека почесал пальцем бровь. Действительно неприятно. В космофлоте ему почти не доводилось участвовать в искательных побоищах. С регатами виртуали виртуале он не сталкивался. Впрочем, довольно о грустном. На этом урок традиционно прервался. Жека только подумал, что больным ничего не задают, как появилось сообщение. «Стар, с тебя доклад о вооружении регатов. Выздоравливай, их. «Тебе что-нибудь задали?» — спросил он, печально глядя в экран. «Ага», — вздохнул Джонни. «Тактику Брандеров». «А это еще что за фигня?» — не понял Жека. — Регаты такие, — глухо сказал Джон, — обычно устаревшие, смертники, для повреждения станции типа нашей. — Напридумывали хрени, — выразил свое отношение Жека, тоже вздохнул. — А нам учить? — Ладно, до обеда уложимся. — Куда нам спешить, — вяло отрегировал Джонни, не отрываясь от экрана. — Может, в операционку сходим, — предложил Жека, — мы же не под арестом. — Точно, — азартно согласился Джон. — Тогда давай быстро. Парни погрузились в изучение материала.